Глава двадцать восьмая Все, что потом Потом три совершенно сумасшедших дня, когда Лис уже совсем перестала что-либо понимать. Голова шла кругом. Столько разговоров и объяснений, сколько никогда в ее жизни не было. Из нее вытянули все раз за разом, и ментально, и требовали рассказать вслух. В какой-то момент она почти готова была расплакаться, но очень кстати влез люк, какой-то дурью, отвлек. Сделать он ничего не мог, его бы не стали слушать, но хоть небольшую передышку Лиз сдали. Она слышала, как потом на него орали в коридоре, как он сам на кого-то орал. Потом зашел, сел рядом, протянул сигареты. Не бойся их, все будет хорошо. Взял за руку и немного отпустила. Рюк вообще все время был рядом. Не отходил, охраняя Лиз от любого недоброго взгляда. Ему самому отчетов и объяснений досталось куда больше, но он привык. Сидел, все писал и писал, постоянно разговаривал с кем-то. И Штефан помог. «Эта женщина спасла мне жизнь», – сказал он. «Ее нужно наградить, а не мучить всем этим». Наверное, без Штефана пришлось бы хуже, потому что королю Ладиславу Лиз не слишком-то нравилось. После покушения король смотрел на все довольно скептически. «Кто знает, что у этой девки в голове, я бы не доверял». Их приглашали на аудиенцию, его величество выражал благодарность, по большей части Люку, но и Лис тоже досталось немного. Ей король быстро и сухо кивнул, но это не важно. Важно то, что теперь Лис точно ни в чем обвинять не собирались. Благодарности ей были не нужны. О Томе говорили совсем мало. Лиса сама не знала, как относиться к нему, но все равно обрадовалась, когда ей сказали, что он жив. Его вывели из дворца. Теперь будут судить, потому что в отличие от Лис, он делал все добровольно и осознанно. Не то чтобы у него был выбор, но он отлично все понимал. Лис принесли письмо. Небольшое, скорее записку. Быстрый аккуратный почерк Тома. «Держи на меня зла, Лис», – писал он. «Я честно хотел как лучше. Просто поначалу не до конца понимал, чем все обернется, а потом стало поздно. Я не жду прощения, понимаю, что виноват перед тобой. Но не поступи я так, все могло бы кончиться куда хуже. Надеюсь, у нас когда-нибудь будет возможность встретиться и поговорить. Люк сказал, так и есть. Том делал, что мог. По крайней мере, первое время точно. Все это при сканировании памяти смогли вытащить из его головы. Том действительно пытался ли защитить, как мог. Ему пригрозили, что если он не будет подчиняться делать то, что ему говорят, то девчонку продадут на восток, каким нибудь шейхом в гарем. Там таких девочек любят. Или придумают еще что повеселее. И что выдать Лиз замуж за престарелого барона – это куда лучше и безопаснее. Барон помрет, а титул останется, деньги останутся. Вдова с титулом сможет защитить себя куда лучше, чем сирота без гроша в кармане. А что заставляет делать страшные вещи с Лиз? Так не он. Так другие заставили бы. Может быть, эти другие работали бы с Лис куда более грубо. После их внушения лис не оправилась так, как оправилась теперь. Но это так себе оправдание. И все же, Том тоже был пешкой в этой игре. Ну, может не пешкой, фигура чуть покрупнее, но решение все равно принимал не он. Лис пока не знала, как ей быть со всем этим. Сможет ли простить? Нужно ли это прощение? Потому что забыть и любить Тома, как в детстве, она не сможет. Они совсем чужие теперь. Это не его игра. Кто там на самом верху, Лис прямо не сказали, но она и сама. Очень влиятельные люди такие, что дело было удобнее замять. Наказать виновных тихо и незаметно. Добарский герцог Рудкевич, брат жены короля. Недошварские герцоги, недовольные мирным переговором. И большие деньги. Большая власть. Это все зрело давно, а сейчас представился удобный случай. Показательного процесса устраивать не стали. Но не ташварские герцоги волновали лис меньше всего. Она пыталась понять, как ей самой теперь жить дальше. И как-то так вышло, что все это время лис оставалась с люком. Они не обсуждали это, не говорили, как долго лис останется, что будет дальше. Просто молчаливое согласие обеих сторон. Здесь было удобно, не нужно никуда далеко ходить. Хотя иногда хотелось чуть больше уединения, места совсем мало, но пока хватало. «Думаю, нам надо поискать квартиру в городе», – задумчиво сказал Люк, наблюдая, как Лиз пытается запихнуть платье в шкаф. «Давно пора, наверное, но мне хватало и так. Теперь не хватает. Он не один. Нам». Лиз сказали, что ей оставят все ее имущество, никто не тронет, оставят титул, земли. Все как есть. Так что она баронесса и вполне самостоятельная вдова. У нее большой дом в городе с прислугой, две машины в гараже. Не шкаф даже, а гардеробная комната. ибо и не надо ничего искать, но жить там вместе с Люком как-то неправильно. Она пыталась было начать разговор, но Люк напрягся, и Лис решила не торопить. С другой стороны, снять квартиру для Люка и не проблема вовсе. Ему на королевской службе хорошо платят, весьма хорошо. И дело даже не в деньгах, просто все это странно и непривычно». Но, как оказалось, платья привезли очень вовремя, и, вероятно, даже не просто так. Тут даже не Лиса распорядилась, а за нее. После обеда третьего дня заглянул принц Штефан. «Эванс», — радостно объявил он, заглядывая в комнату, — «сегодня вечером у нас небольшое семейное торжество по случаю помолвки Хелены и принца Агостина. И Агостина очень настаивает, чтобы вы с Елизаветой тоже были. Без вас, может, и помолвки бы не сложилось». «Ничего грандиозного не будет, просто ужины и танцы». «Елизавета!» — он радостно кивнул ей. «Вы ведь не откажетесь потанцевать со мной сегодня? Я так давно этого ждал». Ухмыльнулся чуть кривовато, и в этом виделся какой-то подвох. «Танцы!» — хмуро сказал Люк. «Вы пришли лично пригласить нас?» «Почему бы и нет?» — довольно пожал плечами принц. «Елизавета, так как?» «Что он задумал? Это ведь непросто!» «Я уже обещала все танцы Люку?» – твердо сказала она. Штефан засмеялся, окинул Люка оценивающим взглядом. «А он точно танцует?» Люк сжал зубы. Или сама готова была сказать что-нибудь резкое, но Штефан вдруг очень быстро сдался. «Подождите одну секунду». И выскочил за дверь. Вернулся действительно тут же, с каким-то свертком в руках, и сунул Люку. «Держи, Эванс, так я думаю, танцевать будет удобнее. Как раз починили». И хлопнул Люка по плечу. «Тебе повезло, скажу я, что такая девушка обратила внимание на тебя. Береги ее, держи ее, а досмотри, я уведу», – засмеялся снова. «И еще», – он хитро прищурился, – «не должен тебе говорить, но все уже утверждено и подписано. Ты просто сделай вид, что удивлен, когда отец награждать будет. За заслуги тебя повысят в звании, будешь теперь майор и баронский титул, да. Так что теперь планы на будущее можешь строить смело». И подмигнул, кивнув в сторону Лиз. «А вас, Елизавета?» «Виткевич хочет к себе в отдел позвать. Но это потом, когда все уляжется. А то пока отец не слишком благосклонно настроен. Но ну, деваться ему некуда. Вы очень ценный перспективный сотрудник. Только этого я вам тоже не говорил». Он заулыбался еще довольнее. «Жду вечером». Сверток люк развернул, когда Штепан уже вышел. Сел на диван. В свертке нога, почти как настоящая, прямо до дрожи. «Починили», — сказал Люк, хмыкнул. И такое облегчение в голосе. Закатал штанину повыше, отстегнул деревянную ногу и надел эту. Нет, пожалуй, с настоящей не перепутать, но похоже. А для того, чтобы даже в постели на голом теле протез казался продолжением живой ноги, нужно лишь немного ментальной магии. Когда Люк был Мартином, Лиз даже заподозрить не могла, что что-то не так. Но заметно или незаметно, это ведь не важно совсем. Важно другое. Надел. Даже пальцами пошевелил. Шевелятся? Встал на ноги, перекатился с пятки на носок и обратно. С таким облегчением, наслаждением даже потянулся. Повернулся к лису. Глаза весело сияли. «Вот», – сказал он, – словно это все объясняло и больше ничего не нужно. А потом буквально в один прыжок оказался рядом. Сгрёб Лис в охапку, подхватил на руки, закружил. «Тихо ты!» – взвизгнула она. «Сейчас мы тут снесем что-нибудь. Что ты делаешь?» «Давно хотел», – признался он, так и не отпуская. Но боялся не удержать. Теперь можно и на танцы. «Теперь удержишь?» – Лис было весело. «Удержу». И вдруг стал серьезней, даже нахмурился. Остановился, поставил на ноги, но и не думая отпускать. «Лис!» – начал он и умолк. Глаза даже потемнели. Что? Ей чуть-чуть даже не по себе стало, так переменился он вдруг. Но нет. Волной тепла обдало. Все, что Люк хочет сейчас сказать, так отлично чувствовалось. Тут даже менталистом не нужно быть. Ты ведь останешься со мной, правда? Тихо спросил он, чуть хрипловато. Голос вдруг сел. И сердце замерло. Хотя Ли сказалось, этот вопрос уже решен. Пусть они оба и не обсуждали, просто так, очевидно. Куда же она денется теперь? Кто еще у нее остался? За эти дни Люк каким-то чудом умудрился стать совсем своим, почти семьей. Ей уже не представить, как жить без него. — А ты этого хочешь? — так же шепотом вдруг спросила лис. Очень хочу, — сказал Люк честно. — Останешься? — Угу. Она закивала, обняла его за шею. Он крепко прижал ее к себе, зарылся носом в волосы. — Знаешь... Она потерла щекой о его шею, вдыхая его запах, чувствуя его тепло. «Наверное, сейчас впервые за столько лет я знаю, кто я и чего хочу. И это на самом деле мое. Ты не пожалеешь», — шепотом сказал он, касаясь губами ее уха, почти до дрожи. «Так хорошо». «Смотри, сам не пожалей», — весело фыркнула она. Он только засмеялся, подхватил ее на руки снова. Конец книги